Глава вторая. У Толика Анаболика был большой вес, мощные удары, много силы, а еще больше злости, особенно когда он получал по морде. А у меня, оказывается, все это время был высокий рост и длинные руки с ногами. И почему я раньше не пользовался этим преимуществом? Всегда ждал, когда он подойдет и будет бить. Надо было навязывать ему дистанцию, не торговать лицом и поддаваться его напору. Он и сейчас пытался задавить, рвался в бой и в клинч. Я уходил в сторону и выводил его из себя быстрыми лоу-киками, пинками по бедру. То левый, то правый. Может, удары и не сильные, но зато звук был как шлепок мокрым полотенцем. Один, второй, третий. Чем их больше, тем хуже для него. С каждым ударом его боль становится сильнее. Что ты там сиськи мне, что ли?» — взревел тренер Руслан Маратович. «Дави его, он легче килограмм на тридцать». И вы его ставите против тяжеловеса, расслышал я голос Наташи, наблюдавшей за боем. Трудности закаляют, недовольно прохрипел тренер. Так и есть, невозмутимо сказала она и сложила руки на груди. Вот они и настали. Вадя, давай! кричал кто-то из пацанов. Тыц! Еще удар по ноге, и Толик стал заметно медленнее. Он пытался идти в клинч, но я не давался. Все хотел пнуть меня по ноге сам, но я встречал его прямым ударом правой руки в лицо, и он шатался. Или я сам пинал его в корпус, и один раз столик грохнулся так, что пол затрясся. Он устал и плыл. «Ты попал!» Пробурчал Толик и несколько раз шмыгнул покрасневшим носом. «Прямо в яблочко попал», — с усмешкой сказал я. «Вставай, давай еще раунд, я только разогрелся». Он попытался напасть еще, но только получил. Очень хотелось дать ему хайкиком по башке, но у меня растяжки раньше не хватало. Можно оплашать и попасться. Но и так неплохо выходило. Не зря, значит, все это было. Прокачался, как сказал бы Леша. Но до этого дня получал я много. Просто надо было дистанцией пользоваться, высокий же. Хотя будто было что-то еще, что-то другое. Будто я не только дрался в секции, а до этого в школе и в деревне, а где-то еще. Будто обучался чему-то такому. Но когда бы? Не бывает же, как в том фильме «Я знаю кунг-фу». Хотя было странное ощущение, что знаю. «Вадя, ты топ!» — подбадривали меня парни, наблюдавшие за схваткой. «Ничего ты его уделал, вообще лютый, имба!» «В одну калитку разделал». «Да ну вас!» — обиделся Толик, вытер нос предплечьем и похромал в раздевалку. «Ты че устроил?» Накинулся на меня тренер. У него соревнования скоро, а ты ему всю рожу разрисовал. Ну здравствуйте, я воспитанник-обиженка и тренер не в адеквате. Руслан Маратович, произнес я с усмешкой, если мне нельзя бить вашего чемпиона, вы бы мне тогда руки связали или подвесили бы как грушу. Правда, на соревнованиях этого бы не поняли. Там тоже в ответ по морде дать могут. Он смотрел злобно, вдвойне злясь от того, что я прав. Сам же выставил меня против бугая и сам учил, что поражение надо принимать достойно. Просто ему обидно, что победил именно я. «Вы что встали?» — рявкнул Руслан Маратович на остальных, отходя от меня. «За работу!» Он пошел в раздевалку орать на Толика. Окружающие встали вокруг, похлопывали меня по плечам и поздравляли, искренне радуясь. «А многим же приятно посмотреть, как человек дает сдачи». «Особенно тот, кто до этого постоянно получал». Подошла и Наташа, очень внимательно глядя на меня. «Неплохая техника», — отметила она. «Ты еще на карате ходил? Раньше я этого не замечала». «Фильмы с отцом в детстве смотрел», — пошутил я. «С Брюсом Ли». Один парень, слышавший это, удивился и полез гуглить в телефоне, кто это такой. Но вернувшийся тренер сорвался на него. Он эти гаджеты не любил. Это отличаешь стиле на глаз? спросил я у девушки. Немного. Наташа улыбнулась крышком губы. Хорошо, вышло Вадим. Не зря так старался. Выждал нужный момент и навязал свою дистанцию. Отлично. Но в следующий раз будет сложнее. Он подготовится, если он решится. А ты чего сегодня не тренируешься? Я глядел ее, потому что она была не в спортивном. Работы много. Приду завтра. Зашла ненадолго абонемент продлить. Хм, а ведь Наташа часто подходила посмотреть, когда я споринговался. Это не значит ничего, ведь многие любят смотреть, как другие дерутся. Но это определенно можно использовать, чтобы завязать контакт. К чему я это? Даже не понял. Какой контакт? Хотя понял, что она не смотрит на меня, как некоторые. Некоторые пялятся, как на уличного пса зимой, которого жалко, но который может укусить. Странно. Только сейчас это заметил и подумал об этом. Потренировался дальше, устроил пару спаррингов с парнями, но по легкой. То ли опыта набрался, то ли чего, но видел не хуже тренера, кто и как двигался и в чем были их ошибки. Мокрый от пота направился в душ. Уже после него, когда проходил мимо зеркала в фае, подумал, что надо бы подправить внешний вид, а то все какое-то мешковатое и старое. На улице уже темно, зима же. Снаружи ничего не напоминало о том, что случилось днем. Это в кино обводят трупы, потом висит желтая лента. А тут сделали снимки, увезли тело и все. Только оплавленный снег остался там, где он лежал. А кем этот мужик был? Его ловили Фейс, значит, это какой-то агент или террорист. Вооруженный был. Хорошо еще, что это он сгорел под напряжением, а не какой-нибудь прохожий. Да и я сам-то чудом выжил. Да завтра, Толя. Я помахал рукой, увидев, как Толик идет, согнув голову. «У тебя же соревнования скоро, надо готовиться, братан». Он опустил голову и ускорил шаг. Обиделся. Но тренер все равно загонит его в спарринг. Будут готовить реванш. Ну, а я пошел на остановку. Жрать охота, от дома только дошек. Причем самая дешевая версия, какую только нашел в магазине. Взял бы чего-нибудь другое, да вот готовить не умею совсем. Когда говорят, что многие едят и не умеют варить, это нифига не анекдот. Помню только, как батя пытался меня учить, а бабушка готовила сама. Ну, а в детдоме приносили все готовое. Сам я мог сварить только пельмени, но они вечно слипались, Или заварить дошек, остальное как-то не выходило. Даже яйца не получилось сварить или пожарить. Хоть с таймером сидел, но все равно как-то не так. Но сегодня захотелось попробовать чего-то другого. Зашел в супермаркет у дома. Денег мало, до да стипендий ещё долго. Из-за хвостов по сессии некогда было заниматься подработкой. Но несколько сотен на счете завалялось, на ужин хватит. Взгляд почему-то упал на креветки, но их я сейчас не потяну. Взял другое. Неожиданно для себя купил лимон, минералку и яйца, причем самые дорогие, а не те, что брал обычно. Еще взял свежий батон из местной пекарни в магазине, еще хрустящий, и головку чеснока. Увидел зелень в пакетике в овощном отделе, взял и ее тоже. Еще выбрал зеленый горошек в банке и маленькую пачку сливочного масла, причем выбирал его долго, просто глядя на состав. Еще дольше выбирал чай и выбрал совсем неизвестную мне марку, но она мне приглянулась чем-то. Просто прочитал и в голове будто щелкнула нормально пойдет. Будто разбирался и знал, что именно взять. И странное дело, читал состав очень быстро. «Не то чтобы я раньше читал по слогам, но сейчас быстро все оглядел и будто бы даже понял все, что там написано. Типа как скорочтение, как говорил Леша. Вроде раньше так учили. Сейчас не учат, нейросетки есть, которые все перескажут». «Да, интересно, девки пляшут. По четыре штуки вряд, как говорил отец. Правда, сейчас так фиг кому скажешь, не так поймут». Придаше тогда сказал, она потом обиделась. «Пока покупал, еще и скидки считал, студент же все-таки». Причем в магазине хитрые ценники, где цена указана за 100 грамм, а в упаковке больше. Раньше на этом постоянно обжигался, но сейчас вышло все прикинуть в уме. С покупками пошел на кассу. На в отражении витрины холодильника я вдруг заметил знакомый силуэт и сразу его узнал. Ага, меня увидел и решил снова докопаться, как любит. Я сделал вид, что не замечаю его, но резко развернулся, когда он был рядом. «Григорий Анатольевич, здравствуйте!» Приветливо улыбаясь, произнес я. Участковый Пахомов вздрогнул от неожиданности и нахмурился. «Знает, что я от ментов шарахаюсь и еще больше докапывается. Думает ведь, что я что-то сделал. Вот и сейчас ему явно от меня что-то надо». Вадим Лебедев протянул Пахомов, разглядывая меня под слеповатыми глазами. «Я к тебе сегодня заходил». «Но как я понял, что это он? По отражению?» «Я ж лица там не видел». Еще одна странность. Их становится все больше. «А я учусь и хожу на секцию», — сказал я. «Ходил бы на работу, да пока некогда. Днем дома не нахожусь. А какие-то вопросы ко мне?» «Есть один». Он откашлялся и ненадолго задумался. «Мне, Вадим Александрович, поступила жалоба от твоих соседей по подъезду, что ты в ночное время слушаешь музыку». «Это я слушаю музыку?» — спросил я. «Что источник шума в твоей квартире?» А еще у бабки Никитиной на первом этаже пропал... «Погодите с ней», — перебил я. Он удивился. Я тоже. «Это все еще я?» Увидел себя в отражении холодильной витрины за спиной участкового. Стою прямо, не горблюсь, взгляд открытый. Я и раньше робким не был, но все же будто ждал удара отовсюду и закрывался. А сейчас... Ну это же я. Просто будто что-то изменилось. Вернее, добавилось. «Что там слушали, Григорий Анатольевич?» — спросил я. «Рэп? Опять матерный?» «Я не слушаю рэп. Ну, когда бухаете, — начал он, — я показал ему корзину с покупками. Я не пью уже давно и не курю. Хожу на учебу и питаюсь правильно, смотрите. Спортом занимаюсь. Я даже вкус пива забыл». «А кто тогда слушал?» — спросил участковый, испытующий взглянув на меня. «Это же ваша работа выяснять, товарищ лейтенант». Я глянул на его погоны. Я громко не слушаю, у меня и техники для этого нет. А если слушаю, то на телефоне не громко. И сектор газа, а не все это новомодное. Я где живу, там не гажу. И народу жить не мешаю. С детства так приучили. Он это знает. Возможно, Пахомов хочет, чтобы я сдал других, но не дождется. С другой стороны, с этой музыкой соседи и правда обнаглели. Несколько раз им говорил, они обижались. Но он на какое-то время этого хватало, и музыку не врубали. Потом опять по новой. Лишний раз заходить не хотелось. Эти пьяные разговоры за жизнь давно достали, но проблему решить надо. Участковый посмотрел на меня внимательнее и переложил корзинку со своими покупками в другую руку. «Слушай, Вадим», — устало сказал Пахомов, «мне пришла заявка, я отрабатываю. У вас там постоянно, у меня я образно. Но про меня? Слушай». Проговорил он уже недовольно. «Ты вроде парень нормальный, но компашка — это ваша деддомовская. Ну честно, каждый день одно и то же. У меня будто другой работы нет, хожу каждый день в ваш подъезд. Не в обиду тебе сказано, но с такими соседями жить тяжело. Постоянно то драка, то воруют». В голове вдруг пронеслась мысль, как его на этом проучить, чтобы никогда ко мне не лез. Да и вообще, чтобы его сняли. Он участковый, найти следы его злоупотреблений будет легко. И даже странно, ведь я никогда не думал о таких вещах в этом ключе. Уверен, будь на моем месте тот мужик, который сегодня наставлял на меня пушку, он бы так и поступил. Нашел бы повод и избавился бы от Пахомова. Но я его оглядел внимательнее, подмечая мелкие детали. Красные одни досыпы глаза, испачканные в синей пасте пальцы, которую никак не удавалось оттереть. А в красной корзинке для продуктов лежали творог в бумажной упаковке, макароны, хлеб, пакет с помидорами и сметана. Сам он выбирал шоколадное печенье для сына и дочки, разглядывая только ценники со скидкой. Зашел в магаз с работы, снова задержавшись там, но по пути домой в очередной раз зайдет к нам в подъезд. «Давайте так», — прервал я. «Когда будут в следующий раз громко врубать? Я с ними поговорю, чтобы завязывали. Меня и самого достали. Ну и вы тогда ко мне не приходите» когда бабка Никитина опять свой кошелек в комнате потеряет, или кто-нибудь из магазина что-то свистнет. Знаете же, что не ворую. И операм скажите, что я чист. Каждый день одно и то же. Я и сам удивился, когда это сказал. Но он и правда постоянно ходит ко мне и достает. Не только он, другие тоже. Я уже всех оперов уголовного розыска в лицо знаю. Если что-то пропадет у соседей, так я один из первых кандидатов на разговор. Будто не в детдоме было, в колонии три срока мотал за воровство. «Ну», — участковый задумался, — «если хотя бы музыку перестанут слушать». «Вот и договорились», — сказал я. «А то в следующий раз начнем по уму делать, понятыми протоколами. Есть же у вас звукоизмерительный прибор, чтобы децибелы узнать?» «Лебедев Харре», — он отмахнулся. «А что Харе? Меня тоже достало быть в каждой бочке затычкой». Пахомов устало выдохнул. Я пошел на кассу, а он остался выбирать картошку. Уже расплатившись на улице, я остановился обдумать все это. С полицией у меня всегда были особые отношения. Не то чтобы я их боялся, но всегда опасался. Ходя к психологу, тот бы начесал про травмы детства и прочее, малопасаюсь их из-за отца, раз он был ментом, или еще какую нибудь хренатень придумал. Но детство научило, что ментам верить нельзя. Ведь они не верят тебе, ты для них потенциальный преступник если у них нет повода для задержания, то они всегда думают, что плохо искали этот повод. И поэтому говорить с ними мне всегда было неудобно. Они постоянно сбивали меня с мысли, и мне было сложно находить слова, и они напирали больше, думая, что я что-то скрываю. А сейчас было иначе. Странно это все. Но это же я. Просто будто научился чему-то. Видеть возможности. Что в драке, что в разговоре. После магазина направился домой. Шумных соседей еще нет. Поговорю с ними, когда явятся и начнут шуметь. Это будет к полуночи. А пока же хотел перекусить. Выложил все покупки на стол. Он у меня дешевый, и старапанный. Сразу помыл его, взял китайский кухонный нож с рукояткой, заклеенной изолентой, наточил на бруске, проверил, как режет. Обычно получалось так себе. А тут уже стало острее. После приступил к готовке. Достал никогда неиспользуемый заварник, «Ведь всегда покупал самый дешевый чай в пакетиках». «Отмыл чайник, нашел маленькую кастрюльку в шкафу, который тоже никогда не пользовался». «Не сжечь бы ничего», — пробормотал я, глядя на газовую плиту. «И что приготовить? Простую яичницу?» В прошлый раз соседи пожарных вызвали. Но в голове всплыл другой рецепт. Его я и начал делать. Бросил в сковороду кусочек сливочного масла, туда же раздавленный ножом зубчик чеснока и веточку зелени. Обжарил в этом масле кусочки порезанного батона до золотистого цвета. А дальше началась магия. Про яйцо пошот я слышал, но у меня даже обычные не получалось сварить. Постоянно лопались. Но сейчас... Скипятил воду в ковшике, перемешал и разбил туда яйцо, пока вода крутилась. Оно тут же схватилось, но через три минуты примерно я его снял и выложил на поджаренный хлеб, пока оно еще дрожало. А зеленый горошек я прогрел на той же сковороде в чесночном масле. Все это засыпал мелко порезанной зеленью. А минералку налил в высокий стакан и забросил туда кусочек лимона. И вот сижу на табуретке из давно закрытой Икеи, за столом, который старше меня раза в два, а в старой тарелке с цветочками, стоящей передо мной, был красиво разложен ужин. Как в ресторане. Разрезал яйцо, и оттуда выбежал желток. Я все съел, орудая вилкой и ножом. Нифига себе. Вкусно. Правда, я не наелся, поэтому пришлось повторить. Вышло еще лучше. Это я всегда так готовить умел? Просто не пытался? Все страннее и страннее. В голове снова всплыло то, что произошло днем. Не перестрелка, а после. Те мысли, будто я мог умереть, а кто-то хотел занять мое место и забрать тело. Я будто его раздавил, выгнал из головы, но что-то осталось. Всплыло и то наваждение с Флоренции. А ничего такая брюнеточка была. Но она наверняка привиделась, когда упал тут провод. А то постоянно хожу на секцию, получаю по голове. Вот и мысли идут странные. А как еще? Я за пределы области никогда не выезжал. Ни разу не был во Флоренции, точно не стоял у окна внутри палацца Виккё. Чего? Я аж вздрогнул. Где бы я это услышал? Потянулся к телефону, к своему старому андроиду с треснутым экраном, и ввел в поиск. Палаццио Викё. Дворец во Флоренции, похожий на средневековый замок. Посмотрел несколько снимков, и внутри тоже. Снимка улицы именно с того ракурса нет, но другие... А это уже похоже на то, что я видел. Ни хрена не понимаю. Я что-то помню от того человека, который меня схватил? Тогда почему больше не помню ничего, кроме смутных обрывков? Вот бы вспомнить, где у него деньги лежат. Но шутки шутками, я все еще я. Тут ничего не поменялось, но будто что-то добавилось. Какие-то привычки новые, которые я то и дело порывался сделать. Вот, например, скоро спать, а я открыл окно, чтобы проветрить, хотя раньше никогда так не делал, но стало свежее. Я огляделся. Квартира-то хорошая, я никогда на нее не жаловался, но не помешало бы сделать легкий ремонт, да и убраться бы. Чисто, но творческий беспорядок разросся. На стол, где у меня лежат чертежи, даже смотреть страшно. Я сел на диван. неудобно он для сна. Надо бы нормальную кровать. В мою однушку влезет нормальная, с хорошим матрасом. Понял. Просто увидел сегодня всю жизнь перед глазами и задумался. Вот решил что-то менять. Причем все. Даже одежду стоит взять другую. Возможно, так оно и есть. А эти странные мысли — просто последствия всего этого. Может, видосик какой-нибудь смотрел, вот и вспомнилось. Сколько я их пересмотрел, тупо листая один за другим, и память так сыграла странно. Хотя, конечно, с дракой вышло лучше, чем можно было ожидать. Намного лучше. И готовка получилась. Может, что-то еще выйдет. Уснул я быстро, и мне приснился странный сон. «Предлагаешь ехать в Россию?» — спросил я. Сидящий передо мной седой мужик с бородкой усмехнулся. «Взгляд очень хитрый. Лучше тебя никто не справится, туман». Но он говорил не «туман», а «мист». «Мы вообще говорили по-английски». Но я его не знал, в школе был трояк, и то потому, что училка жалела. И в институте едва натянули удов. А тут понимал все, но язык вдруг сменился. «Ты отлично говоришь по-русски», продолжил мужик с бородкой уже на русском. «Жил там много лет, везде сойдешь за своего». «С тобой, Ланге, я больше не хочу работать», — сказал я уже на русском. «Отправь своего Зеро, он справится не хуже». «С этим справишься только ты, потому что...» Сон резко пропал, потому что сверху я услышал басы и громкий рев песни. Опять свой рэп врубили. Девочки надели свой лучший лук, чтобы выделяться на фоне подруг. Девочки смущаются, стоят в углу. Я поднял голову с подушки и посмотрел время на телефоне. Так точно. Мои соседи уже проснулись и снова бухают, хотя уже час ночи. но ну, я же собирался с ними поговорить, чтобы завязывали мешать спать каждый день. Оделся и пошел наверх разбираться.